Глава 13. Привидения. Я округлила глаза в изумлении. "Ну да", закивала Энни. "Такое говорят про многие замки и особняки в Олхорне. Некоторые боятся, но я-то не из испугливых", добавила с гордостью. "У меня есть семья в деревне: родители и младшая сестра. Мне нужно кормить их, а боть я трусиха, ничего бы не заработала". «Ох, что-то я совсем вас заболтала, мисс! Ложитесь-ка спать, а то уже завтра вам пора приступать к работе!» «Погоди!» Остановила я ее, когда горничная, взяв поднос, направилась к двери. «Ты знала предыдущую гувернантку? Вы дружили?» «Так, немного!» – пожала плечами девушка. «Ничего плохого о ней не скажу. Она тоже была иностранкой, но вы, мисс, говорите лучше нее, практически без акцента». А с Эканомкая она была в каких отношениях? Да разве же с Грымзой можно быть в хороших? хохотнула Энни. Мне кажется, её даже леди Милтон побаивается, но это между нами. С этими словами горничная вышла из комнаты. Я думала, что в первую ночь на новом месте глазом пнуть не смогу, но провалилась в сон, едва коснувшись головой подушки. Сновидения были смазанными, обрывистыми, В них мелькали молнии, крутились колёса карет, надо мной склонилось строгое лицо доминика Винтергардена, а ещё мелькала какая-то фигура в белом и там, во сне. Я точно знала, что это призрак. Проснувшись, некоторое время растерянно смотрела в потолок. Пресница же такое. Не сразу вспомнилось, что ночью не дома. Комнату завалил солнечный свет, и ничто не напоминало о вчерашней непогоде. Я поднялась с постели. Одернула ночную рубашку и вздрогнула, услышав стук в дверь. Пришла Энни. «Меня уже зовут?» Испугалась я. «Следовало завести будильник. Барышни проснулись?» «Еще не поднялись ни они, ни их родители», улыбнулась мне горничная. «Вы ранее пташка, мисс! Не проспали!» Я зевнула в ладошку. «У вас еще есть время собраться и позавтракать!» Только большая вам ничего принести не смогу, добавила собеседница, точно извиняясь. Грем за меня вчера на обратном пути заловила и сказала, что ежели хозяева не посадят вас с собой за один стол, то вы должны спускаться на кухню и есть то, что готовят для слуг. Это вкусно, вы не беспокойтесь. Повариха славная женщина, видите, я пока живу здесь, жирок нагуляла. Покрутилась она передо мной. Хорошо, спущусь. Ответила я: "Спасибо. Поможешь мне выбрать платье, если у тебя есть время?" "С удовольствием, мисс". Совместными усилиями мы остановили выбор на скромном тёмно-зелёном платье с жемчужными пуговками на манжетах и воротнике. Я заколола волосы шпилькой, убрав их в пучок. Перед тем как выйти из комнаты, бросила на себя взгляд в зеркало и сделала глубокий вдох. "Я справлюсь". Первый мой рабочий день в качестве гувернантки начался с завтрака в просторной кухне особняка. Повариха оказалась именно такой, какой я её представляла, а именно добродушной толстушкой в надвинутом на лоб чепце и белом фартуке поверх простого домотканного платья. Она поставила передо мной чашку чая и тарелку с блинчиками, щедро политыми клубничным джемом. Иж, худенькая какая. проворчала женщина, нисколечки не сердито. Я с аппетитом приступила к еде, а после, от души поблагодарив тетушку Берту, как она велела себя называть, схватила из своей спальни пачку рекомендательных писем и отправилась знакомиться с моими воспитанницами. Они вместе с их матерью уже ждали меня в ученической комнате, где наличествовало все необходимое, включая грифельную доску. Леди Милтон... которая присела перед младшей, что до ласкова ей говоря, выпрямилась и шагнула мне навстречу, оправляя утреннее платье цвета лазури, очень идущее к её голубым глазам, совсем не похожим на переменчивые глаза её брата. Вот и вы, мисс Лоренс. Чудесно выглядите. Надеюсь, вам хорошо спалось. Да, благодарю вас. Мы заранее постарались, чтобы вы ни в чём не нуждались. «Но если вам понадобится что-то ещё, можете обратиться к Этель». «Этель? Наша экономка. Слуги зовут её Мисс Смит. Ума не приложу, что бы я без неё делала». Рассмеялась молодая женщина. «Вы, наверное, уже заметили, что мы с супругом не слишком-то приспособлены к ведению хозяйства, а Этель я во всём доверяю». Она служила горничной в родительском доме. К ней сватались по молодости. Но она не пожелала оставить нашу семью, так и переехала вместе со мной в дом мужа. Вот как. Что ж, я посмотрю ваши рекомендации, а вы пока знакомьтесь. Кивнула Анна на двух девочек, которые жадно прислушивались к нашему разговору и с интересом посматривали в мою сторону. Это ваша новая гувернантка мисс Мина Лоренс. Что нужно сказать? Доброе утро, мисс Лоренс. Ответили мне дуэтом. Энни весьма точно описала мне обеих. Хрупкая, серьёзная Аланна, золотистыми, как у матери, волосами, заплетёнными в толстую косу, пытливо изучала меня взглядом светлых глаз. Маленькая Кейти застенчиво улыбалась, теребя кружево на платье. Её личико было круглым, а взор по-детски простодушным. Я невольно вспомнила себя в том же возрасте. Обе девочки были очень хорошенькими, а в будущем обещали стать настоящими красавицами, впрочем, как и сама Ледия Милтон. Я могла представить себе их будущее: безмятежная жизнь в поместье под крылышком любящих родителей, а после новый гардероб и бал дебютанток в столице Эльхорна. Без сомнений, обе привлекут всеобщее внимание. Женихи будут виться вокруг каждой из них как пчёлы. у душистого цветка